Глава седьмая. Укол в сердце. Не сказать, что Виктор любил бег. Скорее уж наоборот, но бегать умел. А после того, как прошёл инициацию, делать это стало не в пример проще. Поначалу-то, катаясь на велосипеде, он особо не замечал разницы. Но это ровно до того момента, пока на физкультуре их не погнали на трёхкилометровый кросс. Вот тут-то и пришло осознание, что надбавка выносливости очень даже работает. И уж тем более в погожий майский денёк, когда на небе ни не облачка. Обычно он не особо выкладывался, но тут вопрос сдачей итоговых зачётов. Сегодняшнее занятие последнее, и именно сейчас решится, какая оценка пойдет в итоговую ведомость и далее в аттестат. Средний балл будет учитываться как при приеме документов для сдачи экзаменов, так и при равных результатах поступающих. У кого он выше, тот и в дамках. Так что пятерка лишней не будет, даже и по физкультуре. Виктор добежал до финиша, отметив для себя, что его результат перекрывает отличный с изрядным запасом. Можно было так не рвать жилы, но тут уж не подгадаешь. Секундомера у него нет, а потому приходится просто выкладываться. Получено тринадцать опыта к умению легкоатлет. Шестьсот пятьдесят три из двух тысяч. Получено тринадцать опыта. Тринадцать тысяч пять из шестнадцати тысяч. Получено один свободного опыта. Всего тысяча сто пятьдесят один. Выходит, Эфир посчитал этот забег как участие в соревнованиях. Обычные забеги и даже уроки физкультуры приносят только по пять очков. Впрочем, по сути соревнования и есть. Прибежавший первым Панов наверняка получил свои законные двадцать очков. Ну что, парни, рад за вас, ни одной тройки, прям молодцы! Бодро объявил Леонид Иванович, их учитель физкультуры. Ничего удивительного, двадцать пятого мая. И не прошедших инициацию в классе попросту не осталось, а значит всем помогают показатели их сути. Нормативы же прописанные без этой надбавки. А можно уже идти в раздевалку? Поинтересовался Потапов. Нет, идите к спортивному городку и ждите там. Сейчас пробегут девчонки, и вот тогда все вместе и пойдем. Физическое воспитание в ДВР, как впрочем и во всем мире, стало обязательным. Ведь это закладка базы в молодой организм, которому предстоит инициация от того и множества всевозможных спортивных секций. Отец Виктора от них отмахнулся, мол, и сам обучу них хуже, а то и получше иных. Как ни крути, а помощник ему нужен, вот и вынужден был привлекать сына. Опять же, его умения и навыки неоднократно спасали ему жизнь на войне, так что он имел все основания полагать себя правым. Но как выяснилось, это оказалось не так. И пашку по осени отдадут в секцию джиу-джитсу. По мнению Нестерова старшего, это борьба наиболее толковая. В спортивном городке ребята долго без дела не стояли. Перевели дух, и ладно. Мальчишки же, кто быстрее, кто сильнее, кто дальше, а то как же? Извечный дух соперничества. Вот и теперь полезли кто на брусья, кто на перекладины. Ну и такой момент. Вот такие мерилки неизменно оценивал эфир. Можно было за пять очков карпеть целый час, а можно организовать с небольшой между собойчек от десяти человек и больше, и за каждый круг получать по столько же, а оказавшись победителем, десять очков. И хватало тех, кто зарабатывал опыт именно таким путем. Виктор остался в стороне. Опыт он добывал иначе и весьма успешно, а с духом соперничества у него как-то не задалось. Цену он себе знал, умел многое, но мериться способностями его как-то не тянуло. А ведь было чем похвастать, еще как было. За прошедший месяц он добился многого, его словно прорвало. Идеи возникали одна за другой и неизменно приносили положительный результат, о чем Татьяна с завидным постоянством информировала общественность. И похоже, это било по самолюбию по ново куда сильнее кулаков. Хотя Виктор и не оставил намерение посчитаться с ним. Задумка с ручным приводом винта для лодки сработала на 5 баллов, причём для её воплощения потребовалось всего-то пару часов. Конечно, конструкция оказалась неказистой и для получения окончательного продукта нуждалась в доработке, но это, так сказать, уже шлифовка. Главное, что конструкция работала и где-то даже была эффективнее весел. Правда на спокойной воде и короткой дистанции. Всё время вращать рукоять утомительное занятие. На веслах всё же задействовано большая группа мышц. Впрочем, Виктору это было не важно, а вот то, что эфир разродился очередным очком над балок, уже куда интереснее. И тот факт, что на слесаре упало только три тысячи опыта, его ничуть не расстроил. Ну и такой момент, как выход на третью ступень сути, подобного в их гимназии не помнили. Я, разумеется, директор не стал замалчивать этот факт. А к каждому успеху своего воспитанника он трубил на всю округу. И на то была причина. Ему необходимо было как-то реабилитироваться за промах со Свечкиным. Между прочим, разбирательство было не только на уровне городского и краевого отделов образования. Своё дознание провело и местное управление департамента безопасности республики. Одарённые встречаются крайне редко. Согласно имеющейся статистике, примерно один на десять миллионов. С отмеченными эфиром дела обстояли лучше, но и их встречалось не более чем один на миллион. Стоит ли говорить, что все они являлись золотым фондом любого государства? К примеру, Горский, талантливый оруженник, который буквально монополизировал производство стрелкового оружия и боеприпасов к ним, был отмечен эфиром. Не одаренный, но каков результат. Ни одной осечки. Любой заказ Министерства обороны, он выполнял качественно, быстро и с неизменным попаданием в десятку. Следующее изобретение Виктора вышло совершенно случайно, и опять благодаря сестрёнке. Мастерица Полина в очередной раз взялась готовить, и нарезая варёное яйцо, посетовала на то, что у них нет яйцерезки. А вот в школе они ими пользуются, и это очень удобно, не то что нарезать ножом. И начала Кане учить, чтобы Виктор сам такое смастерил. Ну раз уж он такой умелец. После тёрки она верила в старшего брата безгранично. Пришлось идти в магазин и рассматривать это изделие поближе. В принципе, ничего сложного: вырезать основание из дерева с помощью кривого ножа, как ложку, и сделать пропилы. Рамка из стальной проволоки, на которую натянуть струну от гитары. Вот пока покупал струну и сообразил, что яиц ведь не одно. Нужно перекладывать, чтобы не получились одни только кругляши. А что если сразу нарезать кубиками? Значит, нужно сделать сетку. Одной струной не обошёлся, взял две. Всё на ту же рамку из стальной проволоки натянул струны, сделав небольшие надпилы, чтобы струна не гуляла. Ну и никакого основания. Просто берёшь и продавливаешь яйцо через эту конструкцию. Каково же было его удивление, когда оказалось, что он изобрёл новую модель яйцерезки. Эфир на этот раз оказался не столь щедр, так как к качку надбавок выдал только 2000 опыта к слесарю. Но кто сказал, что Виктора это расстроило? Как бы ни так, наоборот, только разодорило. И долго ждать очередного озарения не пришлось. Буквально в этот же день приметил, как мамка нарезала картошку, чтобы пожарить к обеду, и эврика! По горячим следам он запрыгнул на велосипед и помчался в мастерскую при гимназии. Василий Тимофеевич отнёсся к его просьбе с пониманием. Нашлось у него в мастерской и всё необходимое. Благомужик он хозяйственный и ничего не выбрасывал, в том числе и стёртые и изломанные гимназистами нажовочные полотна. Так-то они уже списаны, но в хозяйстве сгодятся. Насчёт Нестерова у трудовика было распоряжение директора, чтобы, так сказать, всячески способствовать. Вот Виктор и пользовался. Правда, не наглел и попусту Василия Тимофеевича не тревожил. Принцип работы его задумки тот же, что и яйцерезки. Только вместо струны Виктор решил сделать решётку из заточенных ножовочных полотен, на манер ячеек в ящиках из-под бутылок, поместив её в деревянную рамку. Бункер для картошки, ну или другого овоща, служил ещё и направляющей для давилки, как в тёрке. Снизу ножки, чтобы можно было подставить чашку, куда и будет сыпаться соломка. Мамка назвала картофели резьку баловством. Полина была в восторге, хотя её силёнка не хватало, чтобы продавить картошку. Приходилось ставить приспособление на пол и давить всей массой. Проблема решилась с помощью рычага, но мать на отрез отказалась держать у себя на кухне бандуру, занимающую слишком много места. Зато Эфир очень даже отметил сие деяние очередным очком надбавок пяти тысячами в столяра и пятистами в слесаря. Неделю назад Виктор хотел отпроситься у отца на вечерний сеанс. В кинотеатре крутили фильм «Три танкиста», и иначе как на поздний сеанс у него попасть не получалось, слишком много дел. А пропустить такую картину он не мог. Отца он нашел в дурном расположении духа. Трактор, как водится, сломался и нуждался в мелком ремонте. Так то дело плевое и давно знакомое, но на беду обломилась губа гаечного ключа, и отец никак не мог придумать, как бы справиться с такой напастью прямо в поле. Бросать без присмотра трактор Антип не желал категорически. Мало ли кто позарится и что-нибудь упрет, поэтому появление сына обрадовался. Оставил его присматривать за техникой и кое-как взгромоздившись на велосипед Виктора покатил в мастерскую исправлять инструмент. Сидеть просто так было скучно, и Виктор решил попробовать решить возникшую проблему подручными средствами. Благо в голове возникла одна мысль. Все необходимое нашлось в ящике с инструментами. Намотал по сатижам и на стальной прут кусок проволоки, так чтобы его не сдернуло. И оставив с торца выпуск, сделал им один виток вокруг головки болта, чтобы на него опирался край прута. И готово. Надавил на получившийся рычаг, проволока охватила головку и зафиксировалась намертво, после чего болт повернулся по резбе. В следующий раз получилось приладить новоявленный инструмент куда проще, так как он уже принял нужную форму. К моменту, когда отец вернулся, Виктор уже запустил трактор и катал по полю культиватор, абсолютно довольный собой. И не только от того, что решил возникшую проблему. Эфир не оставил без внимания его уловку, отметив появление нового ключа, который Виктор не мудрствуя лукаво назвал ключ удавка. Ну и очко надбавок с пятью тысячами опыта к слесарю в придачу. И этого удивляло особо. На секундочку всего лишь за месяц Виктору удалось не просто добраться до третьей ступени сути и повысить интеллект до требуемых показателей, но и сэкономить в целых 320 тысяч свободного опыта, которые потребовались бы для обмена на очки надбавок. Данное обстоятельство воодушевило его настолько, что в душе вновь появилась надежда на поступление в танковое училище. А вот с фильмом случилась незадача. Танков там практически не было. Только и того, что в начале три друга находились в летних лагерях, где боевые машины стояли себе в редочек и даже ни разу не рыкнули двигателями. Пятиминутный разговор, из которого следует, что друзья уезжают в отпуск и словом фильм про их любовные перипетии. Не сказать, что Виктору не понравилось, но разочаровался он изрядно. Причём это оказалось не единственным разочарованием. Накрыло с медным тазом и его охота на ворон. Весть о том, что некий гимназист умудрился на свалке, шутя, подняв прорву опыта, облетела городок со скоростью лесного пожара. Так что потянулись туда все, кто хоть как-то умеет держать в руках ружьё или винтовку. Численность ворон особо не уменьшилась, но они стали куда осторожней, и теперь, чтобы добыть одну единственную птицу, на неё нужно было уже охотиться по-настоящему. Ну что, слабо повторить? Спрыгнув с перекладины, ехидно поинтересовался Генка. Ловкость это, конечно, хорошо, но как уже говорилось, она не по нацелю. Мало иметь развитые характеристики, не помешало бы еще и решимостью обзавестись, чтобы крутить солнышко, удерживая раскрученное тело на одних только пальцах. На уроках гимнастики на кисти неизменно надеваются накладки, которые предохраняют от сдирания кожи. В значительной мере усиливают хват, а главное исключают вероятность сорваться с перекладины. Но здесь их не было. Сегодняшний урок не предусматривал работу на гимнастических снарядах. Да легко, хмыкнул Андрей Савелов. Этот одноклассник прошел инициацию пару недель назад и, между прочим, с куда лучшими показателями, чем Виктор. К слову, прежде за ним в Пендре уже не замечалось. Хотя развит он хорошо и в фискультуре неизменно показывал приличные результаты, но вот не зазнавался никогда, хотя и за тёмную лошадку его не держали. Просто способный тихоня, а тут вдруг выпятился. Судьв в голову ударило. Андрей легко подпрыгнул, повиснув на перекладине, согнул ноги в коленях и резко выбросив их вперёд, сразу же взял изрядную амплитуду. Один мах, второй И с третьим сделал свечку. Постоял секунду, после чего качнулся и стремительно полетел вниз. Один оборот, второй быстрее, с третьим скорость ещё увеличилась. Сзади послышались девичьи смешки и восхищённые вздохи. Виктор обернулся и увидел уставших девушек, которые как раз закончили бег и подтягивались к парням. Взгляд сам собой вычленил подольскую, наблюдающую за происходящим с какой-то блуждающей мечтательной улыбкой. А ещё показалось или её переполняет чувство гордости. А! -х! Раздался единодушный девичий то ли вздох, то ли вскрик. Виктор обернулся в сторону перекладины, но успел увидеть только то, как сорвавшийся Андрей приложился затылком о землю, а ещё показалось, что он услышал лёгкий, едва уловимый хруст. А! И это что ещё такое? Он уже бросился к Савёлову, когда сзади раздался очередной вскрик. Только на этот раз в нём было столько отчаяния, боли и ужаса, что он не смог ни обернуться. И каково же было его удивление, когда он увидел рухнувшую, как подрубленную поддольскую, что-то на чрезчур впечатлительное оказалось. Тем временем Панов подбежал к Андрею, приложил палец к шее, после чего подхватил его и одним махом взгромоздил на плечо. мгновение, и он уже сорвался с места, побежав в сторону здания гимназии. Виктор тут же сообразил, что он спешит как можно быстрее доставить одноклассника в кабинет директора. Наверняка дело плохо и без аптечки тут не обойтись, а ещё времени у них не больше 3 минут. Всё это пронеслось в голове в долю секунды, а затем он побежал вслед за Пановым. Мало ли, вдруг споткнётся или ещё какая напасть. Кто-то должен подхватить тело Совёлова и донести до Андрея Ивановича. А в том, что одноклассник сейчас труп, Виктор не сомневался. По ногу помощь не понадобилась. Его не смог остановить даже учитель географии, с которым он столкнулся в парадных дверях. Генка его попросту снёс, как битую фигурки в городках, пронёсся метеором по коридору и пнув в дверь влетел в кабинет директора. Аптечку, Андрей Иванович, не дышит, послышался его крик. А коридор уже заполонили одетые в спортивную форму ученики одного из выпускных классов. Шум как-то сам собой сменился полной тишиной. Ребята столпились перед закрытой дверью. Наконец она открылась, и в коридор вышел смущённо улыбающийся Андрей. Шивой, господи живой, бросилась к нему на грудь Поддольская, заливая слезами его футболку. Виктор наблюдал за происходящим, даже не пытаясь скрыть своего потрясения. "Это что же получается? Он сохнет по ине и вздыхает в сторонке, не решаясь подойти, а она встречается с Андреем". Дыхание спёрло словно он поймал кулак в душу. Лицо покрылось бледностью, лёгкие позабыли как дышать, а сердце ухнуло словно паровой молот. "Витя, ты чего?" дёрнула его за рукав футболки Таня. "Всё же обошлось, а?" Да, обошлось. Ага. Наконец выдохнув, не в попад произнес он.